Глава 13. Ненависть, с которой я сжимаю зубами трубочку и втягиваю в себя яблочный свежевыжатый сок, осязаемо. Я предвкушала, когда смогу сбежать отсюда подальше, только никто не оставил мне ключи, а двери моей тюрьмы открывались и закрывались практически бесшумно. Том проскользнул в который раз внутрь, поставил передо мной очередной поднос, только он в этот раз заполнен медицинскими инструментами. «Решили меня разделать на мясо?» «Морозильник освободился от предыдущей жертвы?» Насмешливо обхватываю трубочку губами и шумно втягиваю жидкость на донышке. «Шутишь?» — он торопливо хватает планшет и что-то отмечает. «Доктор будет очень рад». «А ты его верный пес?» Спрашиваю, громко ударяя стаканом о поднос. Недоуменно уставившись на меня своими голубыми глазами, Том переминается с ноги на ногу. Он готов метать молнии, но есть то, что сдерживает. «Ты всегда такая грубиянка? Или это отмершие клетки твоего мозга такие гнилые?» Он убирает планшет и продолжает спокойно заниматься инструментами. «Да пошел ты!» Цежу через зубы, скидываю ноги с кровати, позволяя им болтаться. — Так пойду, только вытащу из тебя все датчики, да помогу подняться. А то еще упадешь, разобьешь свое лицо, нос так задрала, ничего не видишь. Хватает меня за руку и дергает ремешки. — Слушай, ты! — рявкаю на него. — Это ты послушай. Мой наставник не обязан возиться с такой дурой, как ты. У него полно работы и невеста постоянно в ожидании. А все потому, что ты решила, что все должно крутиться вокруг тебя. «Ты ни хрена не знаешь, так что веди себя тише. Благодаря ему ты жива!» Сдирает с кожи липкую ленту. «Иначе ненароком получишь несколько доз лития и свалишь в свой коматозный мир быстрее, чем думаешь». Я возмущенно набираю в грудь воздух. «Я сказал, тишину поймай. Тебе не понравится то, что может сделать пес». Парень надевает перчатки, вытаскивает иглу из моей вены, затем вторую. По-хамски задирает мою ночную рубашку, вытаскивает тонкие катетеры из моего живота и мочевого пузыря. Тщательно обрабатывает сочащиеся кровью открытые ранки и лепит на них медицинский лейкопластырь. Аккуратно стягивает с пальцев перчатки, тут же обрабатывает себя антисептиком. «И что теперь?» «Есть в нем что-то знакомое». Голубые глаза внимательно осматривают меня с ног до головы. «Хватит пялиться!» «Да там и пялиться не на что!» Просто это, откровенно говоря, тупой вопрос. Похоже, в жизни интеллектом не блистало. Садится передо мной на одно колено берет со столика валик с иголками и начинает крутить им по моим пяткам. «Да по тебе тоже видно, что ты недалекий. Я уже замолчала, а ты все никак не успокоишься. Уличная жизнь берет свое?» Он задирает голову. «Я точно попала в цель». Что-то очень нехорошее зарождается в его взгляде, и я тороплюсь исправить ситуацию. «Я зацепила тебя, а ты меня. Мы квиты». Острый валик замирает в его руках, затем катится, нещадно щекоча. Я задираю ногу и пинаю воздух в миллиметре от его носа. Ожидаю, что он набросится на меня, станет обвинять, орать, может, даже ударит. Только Том не делает этого». Голубые глаза начинают сверкать. В них зарождаются смешинки, неожиданно для меня он поднимается с пола и начинает щекотать меня по всему телу. Я печу, как потерпевшая. Мой визг слышно, скорее всего, далеко за пределами этой комнаты. Отбиваюсь от парня, падаю на спину. Он удерживает мои ноги одной рукой, а второй щекочет в районе подмышек. В какой-то момент я вырываюсь, а Том падает на меня сверху, выбив из меня дух. «Ух!» Выдыхаю я, заливаюсь смехом, не в силах скинуть его с себя. «Оставь ее в покое!» — доносится резкий голос доктора, и в мгновение я освобождена, поскольку больше незачем сопротивляться. «А ты приведи себя в порядок!» Раздражение повисает между нами, оба мужчины отворачиваются. «Будто вы ни разу не видели меня голой!» Раздраженно отдергиваю ткань на ногах и поправляю сполши рука в сорочке. «И не раз!» — лукаво произносит Том, но тут же осекается и замолкает. «Иди, помоги Бритни на кухне!» Тон такой, что возвращаться не захочешь. Док явно не в духе. «Сюда не поднимайся, мы будем заняты!» Том покидает комнату, ни разу не обернувшись. «Да уж, не хотелось бы работать с таким, как Уайлд. Он меня все больше раздражает своим командным тоном. Что здесь происходило?» Он говорит так неожиданно резко, я аж вздрагиваю. «Опыты, скорее всего, тебе ли не знать?» Провожу рукой по волосам, неприятный ежик колет пальцы. «Я хочу покрасить волосы, спа, нормальную одежду и погулять». «Много хочешь», — отрывисто сообщает мне, из-за угла выкатывает новенькую инвалидную коляску. «Твое личное средство передвижения на сегодня». — Хочешь в туалет помыть лицо, почистить зубы, взять книгу с того шкафа, пульт от телевизора, садишься на него и передвигаешься, пока я не дам тебе команду ходить самостоятельно. — Команду? — всматриваюсь я, передернув плечами. — Дрессурой, что ли, заняться решил. — Уверен, что имеешь докторскую степень, командир. Уайлд раздраженно трёт затылок ногтями так сильно, что он начинает казаться, будто сейчас полетят искры, и он высечет огонь. «Ты мне больше нравилась, когда лежала и молчала», — толкает ко мне кресло. «Замолчи и дослушай. Я запрещаю тебе самостоятельно выезжать за пределы комнаты». «А в западное крыло можно?» «Делаю глаза блюдцами, с издевкой складываю руки с мольбой». «Ты путаешь сказки, колючка». Твоя уже закончилась. Спящая красавица проснулась, и теперь перед ней обычная жизнь со всеми ее проблемами. Он щелкает каким-то крошечным пультом. Сейчас я отвезу тебя помыться. Комната наполняется смутно знакомой мелодией. В голове крутится, как и на языке, но не выходит. Замечательно, командир, но я не буду мыться с тобой, пожимая плечами, игнорируя его предложение сесть в коляску. «Я тебя не приглашал с собой. Надо внимательнее относиться к словам. Садись», — твердо произносит он. «Еще один эксперимент, и не подумаю». Задираю подбородок, мужчина издает недовольный короткий рык и хватает меня на руки. «Не надорвался?» Снова его недовольное бурчание. «Я перемещаюсь на удобном кресле в просторную ванную комнату современного стиля. А доктор-то богат, судя по мебели. И джакузи. Недурной вкус». Я слежу за тем, как он устанавливает пластиковое кресло для мытья прямо в джакузи и крепит его стенки. Тщательно проверяет, чтобы хорошо держались. Открывает краны, подставляя запястье определяет температуру. Люблю погорячее. Сама не понимаю, почему все прозвучало так двусмысленно. Можешь выходить, без тебя справлюсь. Не справишься, отрезает Уэйн, поднимает меня на руки и пересаживает прямо в ванну. Вода нормальной температуры, тебе нельзя сидеть в горячей. Твоё давление не стабилизировалось и понизилась эластичность сосудов. Когда будешь готова потереть спинку, позови. Я буду сидеть здесь. Он подаёт мне нежную губку, выставляет множество баночек и тюбиков с косметикой для тела. Зачем так много? Мне явно не понять его логику. Считай это исследование. Хочу знать, проснулась ли воля. Он не успевает отмахнуться от мокрой ночной сорочки, которую я резко снимаю с себя и швыряю ему в лицо. И сразу узнай, что там с твоей совестью. Вдруг найдешь ее во время исследования. Пошел вон. Ниже сползая по стенке ванной, удобнее усаживаясь на стульчик. Пушистая пена обнимает мое тело, полностью прячет от глаз доктора. Тоже мне нашелся исследователь. Вокруг летают пузырьки, которые я сдуваю с ладони. В воздухе пахнет сладким апельсином, лимонной цедрой и душистой лавандой. Я беру по очереди баночки, открываю каждую, подношу к носу глубоко вдыхаю в себя. Черт, такие знакомые забытые запахи. Погружаюсь в воду по самый нос, позволяю пенке касаться моих щек и губ. Блаженство и нега. Тело расслабленно дрейфует, но стоит мне закрыть глаза, и ванная комната наполняется звуками. Красивая мелодия из прошлого века и дрожащий голос певца, занявшего в сердцах людей не последнее место. Лунная река — та, что шириной больше мили. Вечный источник грез, разрушительница. Я шептала слова песни, с удовольствием предаваясь фантазиям. Мелодия застыла в воздухе, и я приподнялась, оглядываясь на застывшую фигуру позади меня. Наши глаза встретились в предательском зеркальном отражении. А я не могла уже отвернуться. Луи Армстронг. Интересный выбор. Я узнаю исполнителя, повторяя слова прошлой меня неосознанно, будто ощупывая, что же он ответит. Он король. Не отводя от меня взгляда, Уэйн поднимается, подходит ко мне и цепляет пушистые пузырьки, набирая полную ладонь. Откуда ты знаешь? Приподнимаюсь из воды, цепляюсь за край ванны, уставившись в глаза мужчины, присевшего напротив. «Ты говорила в коме. Говорила со мной. Он кладет пену мне на нос. Хотел понять, как тебе помочь. Ты упорствовала. Я помню, как ты переписывалась со мной, а потом злилась, что никто другой не видит сообщения. Каждое твое предложение ты проговаривала. Я же просто отвечал тебе, постукивая тихонько по столу. Я ненавидела тебя после этого». Тихо отвечаю ему, даже не пытаясь сбросить пузырьки, которыми он украшал меня. «Ненависть — это семена, рождённые трагедией. Они способны родить ещё одну трагедию. Тебе же понравились высказывания сентенции Фэнсидзая?» Его печальная улыбка исчезает, он выпрямляется. «Позову кого-нибудь женского пола тебя помыть». «То есть всё это время мы реально разговаривали с тобой? И я была права, ты целовал меня!» Выкрикиваю ему вслед. «Зачем?» Он пожимает плечами, аккуратно складывает мою мокрую сорочку на стуле. «Тебя это успокаивало. Любое прикосновение. От них оживал твой мозг. Уголки губ приподнимаются. Исследования, Лея. Без них я никогда не смогу помочь тем, кто попадет в коматозную ловушку. Опыт работы с тобой показал очень многое. Не бери близко к сердцу». Я растерянно смотрела ему вслед и никак не могла понять, почему меня это все расстроило. Несколько дней назад у меня была моя биполярность, парень, одевающийся в странную одежду, и ужасные отношения, замешанные не весь ночом. Ко мне в большинстве своем обращались в третьем лице или игнорировали. Я хорошо помнила... Как мои родители всегда выглядели отстраненными. Персонал передвигался, будто меня нет. Чего никак не могло произойти в настоящей жизни. Разговор с врачом на МРТ. Я еще тогда думала, что он напоминает мне кого-то. Запах апельсина и чистоты. Усмехаюсь сама себе. Антисептиком. Вот чем. Надо же, как мой мозг обманывал меня. А переписка? Или то, как внезапно появлялся Уэйн? Самое важное во всем этом то, что мой брат был жив, а уж ответы на свои вопросы я всегда найду. Теперь все становилось на свои места, хотелось радоваться открывшейся мне правде. Я здоровая, молодая и свободная, ну, почти, если учитывать, что некоторое время проведу здесь. Надо узнать причину, может, даже у этого самого Тома он наверняка проболтается. В комнату вошла миловидная женщина. В ее добрых глазах было столько понимания и сочувствия. У меня снова встал ком в горле. Они знают, кто я и через что прошла. «Мисс, давайте я намылю вашу голову и потру спину». Нежная губка мягко скользит по моим плечам, груди и спине. «Мистер Уайлд уехал на работу?» Из чистого любопытства спрашиваю ее. «Нет, что вы, он проводит время с невестой. Немного позже вы познакомитесь с ней». В голосе женщины звенит восторг. — Какая она? Опустив голову вперед, я закрываю глаза, позволяя смыть себя усталость, заставить мою кожу снова дышать, избавить от нахлынувшего чувства одиночества. — Самая лучшая, мисс Лея. невеста доктора Уайлда — прекрасная и добрая девушка. Она старше вас, но уже в нетерпении познакомиться Мягкое полотенце ловко заматывают на моей голове. — А сколько лет? Я не знаю имени той, о ком говорим. Встаю, и меня тут же укутывают в пушистое полотенце. Я сама вылезу. — Вы что? Я подниму, вы как перышко. Она подхватывает меня на руки, как ребенка, и усаживает в кресло. — Паула, так зовут нашу будущую хозяйку. Она одного возраста с доктором, тридцать лет. Я слушаю ее болтовню, как она сокрушается над моими торчащими ребрами. как обещает откормить на отбивных и заварных пирожных. А я все думаю, как же так? Он старше меня на семь лет и уже доктор. У него опыт, невеста, работа. А кто я? Полезное ископаемое? Подопытное животное? Что ждет меня впереди? Смогу ли восстановиться полностью? Вопросов становилось все больше, и вместе со всем этим рождался страх о будущем. Ведь раньше я точно знала, что у меня его нет. Но все изменилось, и яркое мерцание в конце пути — это что-то другое, неизведанное и новое».